Глава шестнадцатая. С позиции и силой. В келье было тихо, спокойно. Умиротворяющие помигивали огоньками лампадки под иконами, заправленные оливковым маслом. Сквозь толстые стены еле слышно доносился далекий псалом Клира. Впрочем, келье это помещение только называлось. Гораздо более оно походило на рабочий кабинет преуспевающего вельможи, администратора. Основное пространство занимало огромный, массивный стол из светлого, почти белого дуба с обтянутой зелёным сукном столешницей. На нём аккуратными стопками лежали, задрав углы в небо, деловые бумаги. Совершенно разные, от отлично выделанных пергаментов с вычурными подписями и чернильными, восковыми, а то и сургучными печатями, до замусоленных исчерканных обрывков, заполненных неудобочитаемыми писанными углем каракулями. Стены келли и кабинета были уставлены шкафами, кое-где с резными, деревянными дверками, а у двух двери были даже разделены на небольшие, в ладонь застекленные квадраты. И в каждом, как и полагалось в кабинете, снова бумаги за Тарквимада перекрестился на иконостас, занимающий весь угол, аккуратно снял через голову, не расстегиваем мантелетту, и устало уселся за стол, машинальным движением отодвинув от себя тяжелую малахитовую чернильницу с торчащим из нее очищенным почти до конца гусиным пером. Рука сама потянулась за ворот сутана и достала его. Непозволительный для кардинала, пусть даже первого после папы в стране, подарок. Крест из королевского металла. Пальцы привычно и успокаивающе огладили великолепно отполированные бока креста. Большой палец повел по еле заметному узору. Глаза блаженно прикрылись, чтобы тут же распахнуться. Увы, никак нельзя. Ведь в том-то и дело, что первый он только после папы. И если такого нет у проклятого Борха, то и ему, верному псу Божьему, не положено. Потому и носит под сутаной, не показывая. Потому и не видит никто это совершенство, хотя видит святой Фома, как ему хочется похвастать великолепием неизвестного мастера. Как же все-таки они так делают? Ведь дикари дикарями. Он этот, который к священникам привязался с вечной просьбой научить Слову Божьему, вообще весь в перьях, а кефилин с просонья. И остальные. Одеты, прости господи, а бы во что. Рубахи даже руки до конца не прикрывают. А ведь умеют. Зеркало у Изабеллы. за три раза ходил, специально его осматривал. Последний раз даже алмазом из перстня в уголке полосу процарапал. Точно стекло. Но как? Никто не может ни размер такой выдержать, без того, чтобы не полопалось стеклышко, ни в зеркало его превратить. Это же как не шлифуй, все одно. Отражать прозрачное стекло не заставишь. Для этого металл нужен. Он снова провел пальцем по привычным и таким приятным граням креста. Нет, нужно все-таки решиться. Как бы не хотелось оставить дорогую диковину у себя, но когда эта информация дойдет до папы, ничем хорошим это не кончится. И что стоило этим дуракам подарить какой-нибудь золотой крест? Хотя ясно же, что золотой таких чувств не вызвал бы. Тарквимада по собачьи встрепенулся поднялся из-за стола и достал из шкафа красивую резную шкатулку красного дерева. Аккуратно уложил проклятый подарок внутрь. Как раз, будто для него и делали. Вынул из-под стола рулон дорогущей мавританской бумаги, начал заворачивать. Но посередине процесса вдруг остановился. «А что если...» Тамаза улыбнулся и щелкнул пальцами. Спешным шагом подошел к двери, задвинул тяжелый засов. Затем прошел между шкафами и исчез в потайном помещении. Долгое время в келье было пусто и тихо. Наконец Тарквимада вернулся к столу. На правую руку его была надета толстая кожаная перчатка, которой он сжимал тампон из овчинной шерсти. Левой рукой, неуклюже, он размотал упаковку. Распахнул крышку шкатулки и достал злополучный крест. Правый аккуратно смазал его тампоном и сунул обратно. Затем вновь ушел и вскоре вернулся уже без перчатки и продолжил заворачивать свой подарок. Через несколько минут на столе лежал аккуратный сверток. Рядом на стуле, подложив руку под подбородок, сидел кардинал. По-хорошему, конечно, следовало подарок такого уровня отвести в Ватикан самому, И если этого не сделать, у папы Александра Шестого могут возникнуть сомнения. Крайне вредные для здоровья кардинала Кастелий. Значит, следует найти причину, по которой кардинал не может покинуть свою епархию. И это... это... Он пробежал глазами бумаги на столе. Взял одну из самых грязных и неопрятных стопки, Минуту всматривался, пытаясь разобрать каракули. Затем встал и рывком подошел к двери. Дернул, забыв, что сам же закрыл ее на засов. Открыл, высунулся. «Бениньо!» — повысив голос, позвал он. Тут же у двери материализовался монах лет тридцати с аккуратно выбритой танзурой в новой блестящей сутане и с четками в руке. В другой руке он держал сшитые вместе небольшие листки бумаги и одетая в дерево сарацинская графитовая писала, которое мавры называли «черным камнем» или на их еретическом языке «карандаш». Вся поза монаха выражала готовность исполнить любое повеление. «Бенинье, когда принесли это?» тамаза потряс неопрятной бумажкой. «Два часа тому, ваше высокопреосвященство». — И сколько их уже? — Две дюжины. — То есть по всей Андалузии кто-то убивает доминиканцев, уничтожено уже двадцать четыре отряда, а мы так ничего и не сделали? — Ваше Высокопреосвященство, по всем монастырям и инквизиям разослали указания вести себя сбережением, а также требования к магистратам об усилении охраны псов господних. — И все равно их режут. Видимо, Господь повелит мне лично этим заняться, если другие его слуги ни на что не способны. А мне нужно отвезти в Ватикан корреспонденцию. Он чуть было не сказал злополучный крест. И что, теперь бросить братьев во Христе на поругание? Тарквимада строго глянул в глаза Бенинью, и тот яростно замотал головой. — Ты прав, брат Бенинью, — степенно кивнул кардинал. Поэтому передачу писем папе я возлагаю на тебя. Неуместно мне наслаждаться лицезрением безгрешного папы, когда братья в беде. Готовься, вызови охрану. Человек полста. Пакет для Ватикана на столе. И по ко мне брата Маноло. Не прошло и пяти минут, как шкатулки на столе уже не было. Сам Тарквимада сидел на своем месте, а перед ним почтительно склонился худощавый монах в потертой сутане неопределенного цвета. «Вы поняли?» — переспросил кардинал. «Да, ваше высокопреосвященство. Бенинье знает, что он везёт». «Я ему не говорил, но он не дурак». «Согласен. Я прослежу и сделаю это незаметно. Такая ценность может легко вскружить голову неокрепшему мам вроде брата Бениньо». «Но не вам?» — Тарквимада улыбнулся. «Вы, как всегда, правы». «Хорошо, идите». «Да, Манола, вам понадобится охрана». «Это не обязательно ваше Высокопреосвященство». «Вы слышали, что творится на дорогах Кастилей?» «Конечно. И уверен, что ко мне подобные инциденты не имеют никакого отношения». «Возьмите хотя бы моих стражников до порта. Видит Бог, в море гораздо меньше возможности открутить вам голову, но до него следует еще добраться. Так что я настаиваю». До порта поедете под охраной. Возьмите две, нет, три дюжины моих. И отправляйтесь прямо сейчас. А то я этого бенинья знаю. Он изобразит рвение, умчится из ворот в течение часа, а потом будет плестись, как пьяный водовоз. Только вы его уже не найдете. Так что десять минут вам на сборы и зайдите в казарму. Передайте мое указание выделить вам три дюжины охраны. Через полчаса по двору монастыря процокала одна группа всадников. Сразу же за ней следующее, и стало тихо. за привычным жестом сунул руку под сутану, не найдя креста, улыбнулся сам себе и поднялся из-за стола. Вышел за дверь, хотел уже крикнуть по привычке, но вспомнил, что сейчас здесь никого нет. Поэтому спустился во двор и приказал закладывать карету. Через четверть часа чёрная крытая повозка уже стояла в окружении двух дюжин всадников. «Отвезите меня в поместье», — повелел кардинал. На завтра важных дел не было, стоило смягчить горечь расставания с ценным подарком. Повозка мерно покачивалась на неровностях дороги, и Тарквимада начал было понемногу дремать, когда снаружи раздался характерный шум падающего дерева. Следом еще один. Тут же со всех сторон послышалось пение спускаемые тетивы, звон мечей и крики боя. Тамаза откинул сиденье, достал длинный кинжал и замер. Дверь повозки распахнулась, и в грудь кардиналу впилась стрела. Тут же жадные руки схватили неостывшее тело и выволокли на дорогу. — Там ищи, под бормотали сразу несколько голосов, раздирая одежду. Не меньше минуты грабители обшаривали тело но так ничего и не нашли, после чего построились в слишком правильную для бандитов колонну и двинулись на запад. Если бы тамаза еще мог слышать, то до него бы донесся недовольный голос. «Теперь нам не стоит ждать милости от Жуана». Мухаммед двенадцатый разложил коврик, ориентируясь на купленный в фесе магнит, стрелка которого всегда смотрела в сторону Мекки, встал на колени и приготовился к Магрибу. «Аллахума, раба хэрзихи, давайте таматива вас алятель Внезапно он почувствовал, что рядом кто-то есть. Не оборачиваясь, бывший эмир оперся ладонями на коврик и недовольно сказал по-кастильски. «Я же просил не отвлекать меня, когда я обращаюсь к Богу. Вы отняли у меня все. Оставьте мне хотя бы меня самого». «Я прошу прощения, великий Баабдил, мы подождем, пока вы закончите намаз». Но Мухаммед уже не мог сосредоточиться. Он думал об акценте, с которым говорил непутевый страж. Он прибыл явно из-за пределов Кастелей. Более того, скорее всего, из какой-то мусульманской страны, судя по произношению согласных. Мариск? Перекрещенный? Нет, не похоже». На какие бы земные блага не сменил веру правоверной, он будет с уважением относиться к намазу. «Ля и ляхэ и ля лаху вахдаху ля алях. Ляхуль мульку ва ляхуль хамду. Юхи ва юмиту вахува алику ли шаин кадир». Довел доста Мухаммед, аккуратно поднялся и свернул коврик. За дверью стояли трое в странных одеждах. В вечерних сумерках, в этих размытых фигурах, нельзя было даже угадать людей. На свободных, удобных штанах, в самых невероятных местах складки, да и цвет неопределенный, будто специально насажали пятен. Даже лица испачканы сажей до полной неузнаваемости. Но стояли уверенно, плечом к плечу, так что даже по осанке можно было угадать опытных воинов. «Да пребудет с тобой милость Аллаха, Баабдил», — сказал один из них. Бывший мир сразу понял, что это старший. «Кто вы и что привело вас в мою скорбную обитель?» — спросил он. «И где христианские стражи?» Мухаммед удивленно оборачивался, поражаясь тишине и покою царящим на террасе. «Не волнуйтесь, мир, стражи спят и не помешают нам, а мы пришли сделать вам деловое предложение». Саладдин Сагир сидел далеко уходящим в бухту Персе и старательно пучил глаза в темноту, пытаясь не заснуть. На гладкой, как черное зеркало воде, разбрасывала свои редкие дрожащие огоньки, спящая за спиной Мелилья. К Персам приткнулись многочисленные филуки, шебеки. Кое-где даже блестели в тусклом свете звезд, натянутые по бортом парусиной, греческие скафы. Порт уснул и затих. Нельзя было спать одному только Саладдину. Его и поставили здесь для того, чтобы мог сообщить в случае нападения или резкого изменения погоды. Мальчик поминутно тер глаза, добросовестно выполняя свою работу. Нельзя было, чтобы Раис узнал, что он уснул на посту. Ведь он сам его сюда устроил. А иначе в Мелилье денег не заработать. Сейчас в городе собралось множество беженцев с той стороны Гибралтара, Солдат, потерпевших поражение, людей, не пожелавших предать Аллаха во имя пророка, которого неверные называют богом. Так что Саладдину еще повезло, что Раис Альмина, комендант порта, милостивый фарух Рахмонбей, оказался братом второй жены его покойного отца и привел мальчика на пирс. Юный караульный по собачьи встряхнулся и яростно начал тереть слепающиеся глаза. «Нельзя спать. Он звонко шлёпнул себя по щеке. Нельзя, иначе завтра останется только подобно рыночным мутосалам сесть на корточки и поставить перед собой старую феску, оставшуюся ещё от отца. Он отнял кулаки от глаз, и сон мгновенно пропал. Прямо перед ним, еле слышно что-то бормоча, шла к берегу, почти невидимая в полной темноте тень. Она угадывалась лишь по силуэту, чуть более чёрному, чем южное небо, да по звуку, напоминающему недовольное бурчание старика. Вода возле перса заиграла волнами, тень неохотно остановилась, не доходя до мальчика каких-то 10-20 саженей. Раздался необычный щелчок, будто кто-то сломал в руках палку, и вдруг весь перс оказался залит потоком мертвенно-белого, невыносимо яркого после ночной тьмы света. Саладин непроизвольно зажмурился. Перед опущенными веками побежали по кругу черные и белые пятна. «Это Мелилья?» Такой голос не мог принадлежать человеку. Мальчишки часто баловались, дули через натянутую в пальцах бересту. И тогда получался такой же звук. И сейчас, будто кто-то на корабле приложил бересту к губам и говорит. Так не могут говорить люди. Мальчик непроизвольно опустился на колени. «Илия Рахималя!» Губы сами собой повторяли слова молитвы, а разум искал выход. В голове его судорожно закрутились мысли. Чёрный бубнящий корабль, не похожий ни на что виденное ранее. Нечеловеческий голос. Это не иначе, как шайтаны или другие слуги Иблиса. За его спиной спящий город, а в нём где-то ничего не подозревает его родная мама, единственный близкий человек. Значит, надо сказать шайтанам, что они ошибаются. Пусть уходят, но завтра утром всё равно ложь откроется, и тогда всё может быть только хуже. «Да!» — пустил петуха Саладдин. «Рахмет Сагир!» — поблагодарили из темноты. И вдруг щелчок, и свет пропал. Вокруг мгновенного царилась абсолютная темнота, настолько глубокая, что мальчик непроизвольно зажмурился. Когда он вновь открыл глаза, на ровной воде все так же поблескивали редкие огоньки, и только далекое, еле различимое бормотание напоминало о том, что еще минуту назад половину неба закрывала огромная черная туша нечеловеческого корабля. Еще через пару минут Саладин и сам не был уверен, не привиделся ли ему мертвенно-белый свет, ворчащий в ночи черный корпус и заданный с чудным акцентом вопрос. Когда на утренней зорьке на перс пришла смена, мальчик ни словом не обмолвился о ночном происшествии. Да он и сам уже в нем сомневался, оправдываясь слышанной где-то фразой. Что только не почудится одному в темноте.